Глава двенадцатая Ведьма Холодная родниковая вода смывала усталость и остатки переживаний. Установление барьера для этих гадких тварей заставило изрядно понервничать. В момент, когда на нас напал Арвис, я подумала, что мы не успеем, и эти твари всем скопом прибегут и попросту перебьют нашу дружную компанию. Но мы смогли, мы справились – И сейчас можем на несколько дней выдохнуть. Вода в ручье, что брал свое начало из холодного родника, немного помогла. Мысли прочистились, и тяжесть отступила, а на душе стало светло и тепло. Все же этот родник славился особыми волшебными свойствами и каждый раз оправдывал свою славу. Власта, ты как? Присев со мной рядом, поинтересовался храмовник. Он был вымотан не меньше а его даже больше. Его резерв иссушился, как лето, что долгое время не видело дождя, и окрасилось в пожухлые желто-коричневые тона. В момент, когда Белогор потянул из меня силу на сражение с тварью, Яр вливал своей магией в контур в разы больше, поэтому и выглядел сейчас, будто его гуль пожевал да выплюнул. Я лучше «Попей воды из родника и умойся. Станет значительно легче. Вода придаст сил». Посоветовала другу, разглядывая залегшие тени под красивыми глазами. «Хорошо», — согласился он и покосился на мою сумку, лежащую рядом. «А твое зелье на основе Иван-чая осталось? Вот оно мне лучше всего помогает. Ты уже все выпил, еще когда с гор спускались. Могу предложить тебе вот эту штуку». Открыв свою колдовскую сумку, вытащила оттуда маленький бутылёк из темного стекла. «Пей!» «Что это?» Принимая склянку, уточнил друг. «Настойка на красном корне и цветках кувшинки болотной. Немного полыни и девясила». Я задумалась, говорить ему о последнем ингредиенте или нет. Он ведь брезгливый, может и не пить тогда. «Можно и мне!» Подходя к нам, спросил темный, внимательно разглядывая и меня, и бутылек в руках Яра. Я согласно мотнула головой, а друг почему-то едва заметно скривился. Откупорил бутылек и одним глотком осушил половину. Поморщился от горьковатого вкуса зелья и передал склянку Хорсину. Тот тоже моментально выпил содержимое, но кривиться не стал с интересом посмотрел на пустой бутылек и спросил, «Хм, если я не ошибаюсь, то в данном зелье еще и огневка пчелиная». «Фу, власта!» Вскочил со своего места Яр, затем упал на колени и загреб воду из ручья ладонью. Храмовник жадно пил родниковую водичку и хмуро косился на меня, а когда закончил, влив в себя не меньше литра, то с упреком сказал, Я же просил не подсовывать мне такие гадости. Настойка на личинках — это отвратительно, мерзость какая!» Я также хмуро посмотрела на темного, мол, зачем он рассказал про личинки. Но задала ему другой вопрос, что вспыхнул в голове. «А откуда ты знаешь этот вкус?» «Моя бабушка травница и много чем поила меня с детства. гневку я запомнил по особой горчинке после послевкусия». — ответил мне он, с удовольствием наблюдая за мучениями нашего храмовника. Бедняга умывался и продолжал кривиться. Вот ведь неженка какой! Все святоши с причудами. Мне вот такой брезгливый попался, но зато надежный и хороший. «Пора выдвигаться дальше. Скоро темнеть начнет». Взглянув на небо, что виднелось из-за широких крон, я первая поднялась. «Давай мне сумку». Это предложение от темного за время нашего пути уже было второе, и я не стала отказываться на этот раз. Несмотря на действия волшебной воды, усталость и слабость еще преследовали меня. — Спасибо, — поблагодарила я, и так получилось, что Яр с волками пошли впереди по дорожке, а мы с Хорсоном за ними. Плавно потекла беседа. Тёмный довольно интересно рассказывал о своём мире, который значительно отличался от нашего магическими технологиями. Было бы интересно увидеть высокие дома, что он описывал, и механизмы. Возможно, чуть позже я смогу туда отправиться и насладиться этими видами, но сейчас слишком много работы у хранительницы». Через полчаса отметила, что рассказчик из темного хороший, все описывал красочно и живо, и даже без своей излюбленной язвительности. Если бы он общался так всегда, то с ним было бы куда проще. Власта, а можно личный вопрос? Задал неожиданный вопрос он. — Да. — Ты не обременена замужеством, и, как я понял, ни с кем не встречаешься. — Нет. Все мое время уходит на работу, — немного помедлив ответила я. «А если я скажу, что ты очень красивая девушка и мне понравилась с первой встречи?» Глубоким бархатистым голосом вымолвил он, от чего по моей коже побежали мурашки. «Мне не нравилась такая реакция на этого мужчину, и его намек мне тоже не понравился. Этакий соблазнитель нашелся». «Я отвечу, что мне сейчас совершенно не до дел сердечных», — глухо бросила я и прибавила шаг. Его обжигающий, соблазняющий взгляд темных, как смоль, глаз сейчас вызывал раздражение, будто он и не сомневался, что эту ночь проведет в моей постели. «Я ведьма. Я чувствую сильные эмоции людей и прекрасно догадываюсь, какие мысли витают у него в голове относительно меня. И ничего романтичного в них не было». «Это мы еще посмотрим», — самоуверенно заявил он. Отвечать не стала, лишь прибавила шаг, догоняя храмовника. Дорога до дома выдалась долгой, и к деревне мы вышли, когда сумерки сменились кромешной темнотой. Самое темное время суток летом, когда солнце ушло полностью за горизонт, а луна еще не появилась. Тихо дул прохладный ночной ветер, лаская кожу. Где-то вдали возмущалась коза, и ее возгласы разносились эхом по практически пустым дорогам васильков. Нам по пути встретилась компания выпивших медовухи мужичков и молодая влюбленная парочка, что быстро скрылась из виду. А вот перед моим домом стояла закутанная в плащ фигура. При приближении я заметила, что мужчина был не один. Чуть поодаль, ближе к спрятанным в тени кустам, стояла закрытая повозка. «Властислава — Властислава? — глухо спросил мужчина с подозрением, рассматривая моих спутников. «А кто интересуется?» – выступая вперед, спросил темный. «У меня конфиденциальное дело к ведьме», – невозмутимо ответил ночной гость. «Ночью», – скептически уронил Хорсен. «Дело не терпит огласки. Если вы с чем-то, что может не вписываться в рамки закона или имеет дурное начало, то ведьма вам не поможет с этим», – заявил рядом стоящий храмовник. Явно вспомнил недавний инцидент с молодой девушкой, что хотела приворожить сына кузнеца. Я поочередно посмотрела на своих мужчин и хмыкнула. «Ха, какие защитники! Даже слова не дают мне сказать. Все решают сами!» «Нет», — твердо заявил незнакомец, — «наоборот, нужна помощь в снятии скверны». «На человеке, что ожидает в повозке? Ведь на вас я не вижу ничего, кроме боевых и защитных артефактов» с интересом разглядывая едва заметное из-под капюшона лицо мужчины, спросила я. «А слухи о вас не врут?» — довольно ответил он и подтвердил. «Помощь нужна не мне, я сопровождающий. Проходите в дом, я помогу, если это в моих силах». Приняла решение и первая двинулась к калитке. Краем глаза заметила, как волки вышли из-за повозки, явно уже все вынюхав и разузнав. А когда подошли ко мне, то сообщили, что в повозке находится девушка. Одна. А повозка увешана защитными артефактами и заклинанием сохранности. А наши гости не скупились на защиту. Явно чего-то сильно опасаются. «С девчонкой что-то не так. Мы почувствовали, но разобрать не смогли». Раздалось в моей голове, когда подбежали волки. «На ней черная магия». «Ощущается гнилой запах», — добавил Горк к словам своего брата. «Что говорят волки?» — спросил темный, заходя вслед за мной в дом. «Ты знаешь, что они со мной разговаривают?» — удивилась я, зажигая свечи и косясь в окно, за которым у калитки стоял яр и ждал ночных гостей. «Догадался», — загадочно ответил Хорс, помогая мне со свечами. «И тебя это не удивляет?» — В вашем мире тоже есть такие? — Нет, но об этом упоминалось в закрытых записях. — Закрытых записях? — заинтересовалась его словами. — Да, у меня есть доступ к ним, — коротко ответил темный, а дальше стало не до разговоров. В дом вошли таинственные гости. Мужчина в плаще, которого мы уже видели, и тонкая женская фигура, прячущаяся за таким же длинным и темным плащом. Гостья осторожно ступала, практически бесшумно, и немного подрагивала. Создавалось ощущение, что она ослаблена настолько, что сейчас упадет без сил, но держалась. А вот мужчина выглядел напряженным и настороженным. Словно любой намек на опасность, и он кинется в бой, защищая свою спутницу. «Оставляйте плащи на вешалке и проходите в зал», — решив не оттягивать момент проверки, скомандовала я. Гости спорить не стали. Мужчина первым скинул с себя плащ, аккуратно повесил его и помог своей спутнице раздеться. Перед нами предстала очень красивая, даже несмотря на болезненный вид и темные круги под большими голубыми глазами, молодая девушка. Она была крайне худой, но при этом стройной, как молоденькая березка. Ее длинные золотистые волосы собраны в толстую косу, которая особенно подчеркивала хрупкость ночной гостьи. Мужчина же был, наоборот, крепок, с развитой мускулатурой и широким разворотом плеч. Волосы цвета вороного крыла, насыщенно голубые глаза смотрели цепко и остро. Красивый, но такой более грубой мужской красотой. Военная выправка, движения выверены и резки. Перед нами однозначно стоял воин». Мужчина бережно приобнял измученную девушку и повел ее за храмовником, показывающим путь в нужную комнату. Дом у меня по деревенским меркам большой, но не настолько, чтобы в нем имелась возможность заблудиться. Однако в новом месте не всегда было легко ориентироваться. Как только гости, Яр и мои внимательные волки скрылись за порогом зала, ко мне подошел темный. «Ты же не собираешься им помогать сейчас, в таком состоянии!» вкратчиво поинтересовался он, разглядывая меня пристально. «Сначала нужно узнать, что с девушкой. Я вижу и чувствую на ней черную магию, но чтобы сказать, что это, нужна проверка, а дальше посмотрим. Смогу я им сейчас помочь или отложим на тот момент, когда я восстановлюсь после сегодняшнего?» «Ты не в том состоянии, чтобы сейчас кому-то помогать. Тебе самой помощь нужна», не сдавался Хорсон. «Давай будем отталкиваться от обстоятельств». «Есть такие случаи, когда промедление может обернуться плачевно. С черной магией не шутят. Для начала узнаем, что с ней сделали», — более твердо ответила я и, обходя темного по дуге, шагнула к лестнице. Следовало для начала переодеться и взять из тайника необходимые артефакты защиты. Больше ничего говорить Хорсон не стал, лишь провожал меня тревожно-задумчивым взглядом. Домашнее платье было неприятно надевать на грязное тело, но времени, чтобы помыться, сейчас совершенно не было. За несколько минут успела переодеться, расчесаться и собрать необходимое из тайников. Спустившись, обнаружила темного сидящим в углу в одном из кресел, что не так давно приобрела на рынке у иностранных торговцев. Нехитрая мебель оказалась просто находкой. Мы с Яром полюбили сидеть в них по вечерам и пить брусничный или ромашковый чай. Маленький столик как раз был кстати к данным посиделкам. Вот и сейчас он служил ночным гостям. Яр любезно поставил глиняный чайничек и кружки на него. Я прихватила с собой сушки со стола на кухне и прошла к гостям. «Меня, как вы уже знаете, зовут Властислава Смертина. Это Яр Светлов, храмовник», — показала на моего друга, а затем повернула голову к темному. «Хорсен Горон, темный маг и мой гость». А эти чудесные волки — Белл и Гор мои фамильяры. Они прекрасно вас понимают и не причинят вреда, если у вас нет злых замыслов. Меня зовут Яромир Всегласов. Почтительно склонил голову мужчина и посмотрел на свою спутницу, что сравнялось цветом лица с первым снегом в начале зимы. А Златоярцева, перебив своего сопровождающего, представилась тихим голосом девушка. И мне нужна ваша помощь, Властислава. Я согласно кивнула и присела на стул напротив нее. Взяла гостью за мертвенно-холодные руки и прикрыла глаза, разрешая своей магии потечь в девушку. Та слабо дернулась от соприкосновения с ведьмовской силой и глубоко вдохнула, привыкая к новым ощущениям. Другими людьми она чувствовалась прохладным ласковым ветерком, что проходил сквозь них. Спустя полминуты я распахнула глаза, вглядываясь в небесно-голубые очи ночной гостьи. Рассмотрев в них отблеск боли и мучений, отпустила ладони девушки и взяла кружку с горячим травяным чаем. Отпила сразу половину и вынесла вердикт. — На вас сильное черное заклятие приворота. Оно иссушает вас и лишает воли, а ваше сопротивление ему причиняет боль и забирает последние силы. «Вы сможете помочь?» С нескрываемой тревогой спросил Яромир, беря несчастную девушку за руку и пытаясь согреть ее. «Вы приехали вовремя? Эта скверна еще не успела пустить свои гнилые корни глубоко, поэтому избавиться будет значительно легче, чем если бы заклятие вступило в полную силу». Вставая со своего места, ответила я. «Но это не сейчас!» категорично заявил храмовник власть сильно вымотана и резерв почти опустевший. Мы только с гор вернулись». Девушка обреченно посмотрела на меня, и столько боли застыла в ее глазах, что мое сердце сжалось. «Истинная ведьма не может отказать нуждающемуся в ее помощи, ни животине, ни человеку. Поэтому я знала, что будет дальше». «Оттягивать момент снятия заклятья нельзя». Сейчас девушка в плачевном состоянии, и с каждым часом ее воля ломается сильнее. Еще немного, и она не сможет больше сопротивляться. Заклятие полностью ее подчинит, а разум и тело в ослабленном состоянии понесут большой урон. Я твердо смотрела в глаза храмовника, что с каждым моим словом хмурился все сильнее. «Будь благоразумна!» — подошел темный, чьи глаза полыхали раздражением. «Тебе самой сейчас нужна помощь!» «Сейчас ночь!» А это время ведьм. Под луной я восстанавливаюсь быстрее, и шанс успеха именно сейчас самый большой. — Я не хочу, чтобы вы из-за меня пострадали, — раздался тихий мелодичный голос. Злата смотрела мягко, а по щеке покатилась одинокая слеза. Она быстро отвернулась и украдкой стерла ту, но мы успели увидеть. Перевела задумчивый взгляд на ее сопровождающего и наткнулась на просьбу в его строгих глазах. Он всем сердцем желал спасти свою спутницу и не мог больше наблюдать за ее страданиями. «Мне нужно немного времени на подготовку», — отрезала я, отправляясь в свою маленькую домашнюю лабораторию, что находилась в другой части дома. Пока собирала все необходимое, а это восстанавливающие зелья и настойки, усиливающие артефакты и накопители, успела и сама выпить несколько бутыльков с моими чудо-зельями. Стало значительно легче». По венам потекла сила, напитывая меня магией. Разум прочищался, и ясность мысли становилась все более прозрачной и чистой. Жаль, что такие средства можно использовать только по крайней необходимости, ведь иначе начнется привыкание, и без них будет жуткий упадок сил. Волки кружились рядом, и я чувствовала, как они переживали, но отговаривать меня не стали, за что я им была благодарна, ведь менять свое решение не собиралась». К моменту, когда вернулась обратно, с небольшой корзинкой, наполненной всем необходимым, все уже успокоились и разговаривали на отдаленные темы, кроме самой девушки. Бедняжка едва могла нормально сидеть, ее всю ломала и выворачивала. Состояние ухудшалось на глазах, значит, нужно поторопиться. Я присела напротив златы, выгружая на столик первые бутылки и с подозрением поглядывая на темного, который точно так же следил за мной. «Злата, ты знаешь о том, кто, когда и как на тебя навел такой сильный приворот?» Перешла к первым вопросам я, показывая на зелье, которое нужно выпить первым. Это успокоительное, нужно начать с него. «Я знаю, кто был заказчиком, но саму ведьму не знаю», — тихим голоском ответила она. Сил едва хватало на простые предложения, что уж говорить о нормальном рассказе. Злата недавно потеряла родителей и стала единственной наследницей небольшого состояния. На помощь пришел ее спутник. Еще при родителях к ней сватался один известный и многоуважаемый корт. Он знатен, богат, но стар и жесток. Вдовец пожелал жениться на юной девушке, что годилось ему во внучке. Родители Златы отказали ему, несмотря на внушительное состояние, что он предлагал за их дочь. Они были добрыми и любящими родителями, которые желали своему чаду счастья. После ужасной трагедии, в которой погибли и мать, и отец, золота осталась совсем одна. Она отказывала Кордо и не испугалась даже угроз. Видимо, этот урод посчитал, что достаточно много потратил времени на золоту и решил воспользоваться запрещенными услугами черных ведьм. Я сжала зубы от злости. Почти неделя уже прошла поначалу было гораздо легче, а два дня назад стало совсем плохо. Продолжил Яромир в гнетущей тишине. «Мы обращались уже к нескольким ведьмам, но они не смогли снять такую сильную скверну. Одна из них нам и рассказала про вас и что вы сможете помочь нам». «Да, моих сил хватит. Я увидела уровень силы приворота, когда девушка вошла в мой дом и знала, что справлюсь. Были случаи даже похуже, но и с теми справлялась». «Кто этот корт?» Может, я смогу определить ведьму и доложу Верховной о ее деяниях? Прохор Быстряков вымолвила Злата, не поднимая глаз. А, я знала этого корда. Его многие знали. Он был очень богат и имел большой вес. Не только крупный землевладелец, но и мог похвастаться несколькими шахтами в скалах у Янтарного моря. Но и ведьму, что могла оказать ему такую услугу, тоже знала значит, нужно будет сообщить Верховной о своих подозрениях, чтобы она послала проверку к ней. Такое в нашем мире не прощается и всеми усилиями устраняется. Ведьмы способны на очень многие вещи. Страшные вещи. И таких нужно вылавливать сразу. — Так вы знаете, кто эта ведьма? — тут же спросил Яромир. — Предполагаю. Завтра сообщу Верховной. — ответила я, подавая второй бутылек с зельем. Это укрепляющее, чтобы ты не обессилела полностью. Ночная гостья покорно приняла и выпила все до капли. А теперь прикрой глаза и постарайся не сопротивляться моей магии. Приворот будет давить и заставлять тебя отвергнуть мою силу, но ты должна приложить все усилия, чтобы я смогла сделать все как можно безболезненнее. Беря девушку за руки, мягко, но твердо проговорила я. «Хорошо». Едва слышно промолвила она в ответ и прикрыла глаза. Сила откликнулась моментально и потекла в тело девушки, вызывая витиеватые ярко-светлые узоры на ее коже. Ритуал начался. Раздался девичий крик. Убрать последствия черной магии всегда тяжело, как самому пострадавшему, так и ведьме, что это делает, не говоря уже о снятии скверность человека. Злата кричала. Много и громко, ей было больно, по венам будто текла лава, сжигая изнутри, точнее выжигая черноту, отравляющую разум и душу. Мне самой было плохо, силы быстро кончались, резерв и так был сильно истощен, да и физическое состояние оставляло желать лучшего, но обратного пути не было, нужно было закончить ритуал. Мои удивительные фамильяры подпитывали меня своей магией и силами. Яр подносил один артефакт за другим, которые быстро мною иссушались, и этого все равно было мало. Я держалась из последних капелек своих сил и боялась попросту потерять сознание и упасть здесь же, вместе с несчастной девушкой. «Что происходит?» Голос темного доносился до меня словно сквозь вату. «Почему власть-то мертвенно-бледная и ее трясет? Это нормально?» Слишком сильная ведьма накладывала приворот. «Его оказалось снять тяжелее, чем думали», — ответил ему хромовник. «Нужно это прекратить, она выгорит!» Послышались тяжелые шаги в мою сторону. «Нельзя!» — отрезал Яр. «Даже я сейчас не могу вмешаться, мы можем сделать только хуже!» «Ты же светлый, помоги ей!» — разгневанно заявил Хорсон. «Да не могу я сейчас подпитать власту, наши магии слишком разные!» Во время такого ритуала этого делать нельзя. Приворот черный, а моя магия светлая. Они войдут в конфликт сразу, и власть может не выдержать этого всплеска. Отчаянно проговорил мой друг и тише добавил. Даже волки уже почти иссушились, отдавая силы своей хозяйке. «А, в конфликт, говоришь?» Задумчиво повторил Хорсон, и его голос слышался уже лучше. «Значит, стоит совсем рядом». Жаль, не могла сейчас увидеть его лица. Мой взор был направлен на магические потоки, что сейчас бурлили бушующим океаном в бедной девушке. Я темный. Дальше слов я не расслышала, но поняла, что говорил Хорсон, поскольку почувствовала прикосновение горячей ладони к моему плечу. А в следующую секунду в меня хлынул поток темной магии. Она была могущественна. Сильная, мощная и такая непокорная, что я удивилась, как Хорсон так легко ею управлял. Это же настоящая стихия! Я даже успела испугаться, что его магия попросту снесет меня, но та ласково коснулась и согрела меня в своей силе. Моя же собственная магия будто потянулась к ней, и когда они соприкоснулись, то это было невероятно. Они настолько дополняли друг друга, будто когда-то были единым целым. Едва различила стон темного, а, быть может, мне показалось. Все прекратилось резко. Хорсен прекратил вливать в меня свою магию, и та на прощанье ласково коснулась меня в последний раз и пропала но того, что влил в меня темный, хватило, чтобы завершить ритуал и стереть все последствия, что могли ожидать измученную злату. Я убрала руки и медленно открыла глаза. Девушка лежала в кресле без сознания, не смогла вытерпеть эту боль и попросту уплыла в спасительный сон. Но цвет лица стал более живым, даже синяки под глазами почти исчезли. А самое главное, что в ней больше не было черноты, что съедало ее изнутри. Девушка была чиста и здорова. Меня качнуло, и я начала заваливаться на бок, но сильные руки поддержали и не дали мне упасть. — Ты как? — выдохнул темный. — Именно он сейчас меня держал. — Не так плохо, как могло бы быть. — Спасибо за помощь! — подняв голову, посмотрела на него с благодарностью — Затем на своих волков, что лежали у моих ног. Они были измотаны не меньше моего, отдав очень много сил. И вам спасибо. «Надеюсь, что к тебе хотя бы неделю никто больше не придет. Иначе я их сразу загрызу, чтобы не мучились и нас не мучили», — проворчал Бел в моей голове. «Темный вовремя помог», — добавил Гор, опуская голову на лапу. «Пей!» Протянул последний бутылек из корзинки яр. Он далеко не первый раз присутствовал при подобных ритуалах, поэтому уже знал, что мне потребуется восстанавливающее зелье. Я жадно выпила все до дна и протянула ему обратно пустую склянку. «Злату разместим в гостевой комнате. Ей нужен сон и покой». Следя за тем, как Яромир аккуратно и бережно убирает мокрые пряди с лица девушки, поняла, что его чувства далеки от просто выполнения своего долга как защитника. Не знаю, кем он был для Златы, но точно знала, что он искренне любит эту несчастную девушку. Перевела взгляд на темного и добавила. «Хорсон, тебе придется переехать на эту ночь». «Хорошо», — согласился он. «А где всех разместить?» — задумался Яр, так же, как и я, следя за Яромиром. «Ну, мужчины могут поспать на полу в зале. Пуховые перины есть, одеял и подушек тоже хватает». Устала, ответила я, и попыталась встать, но ноги не слушались. Тебе тоже нужно отдохнуть. Едва держишься, неодобрительно заявил Темный, не давая мне совершить второй попытки встать. Да, ложись к спать, а мы тут сами справимся. Где перина и одеяло, я знаю, поддержал Хорсона Яр. Яромир, бери злату и иди за мной. Сам же храмовник подошел ко мне и хотел поднять меня на руки, но не успел. Темный был быстрее. Он так ловко поднял меня, что я даже толком ничего понять не успела. Возражать не стала, пусть несет, раз так хочет. Сил самой дойти у меня не было».